Глава шестая. Поисковая группа прибывает на место. «В Комсомольском нас встретят!» — через пять минут после отъезда сообщил Юра. Ребята были поражены. «Кто нас встретит и зачем?» — спросила Наташа. «Абориген, который будет нашим проводником, вернее, гидом». «Какой еще такой абориген?» — удивился Никита. «Мы разве отправляемся в австралийскую пустыню или к североамериканским индейцам? Или, может быть, в пойму Амазонки? Цветков, ты меня удивляешь!» «Как тяжело иметь дело с людьми, далекими от науки», — вздохнул Юра. «Абориген по-научному означает всего лишь местный житель». «И что это за местный житель?» — спросила Таня. Романов Петр Васильевич Юра вытащил из кармана своей джинсовой куртки небольшую книжку в мягкой глянцевой обложке. Автор вот этого замечательного, а для нас просто бесценного труда поселок Комсомольский, его жители и истории. Он преподает историю и географию в местной школе и, как видите, является специалистом в истории родного края. Как ты его нашел? удивленно спросила Наташа. Из чего этот, наверняка, занятой человек придёт нас встречать? Нашел я его очень просто, пожал плечами Юра. Еще в понедельник я отправился после уроков в библиотеку, в отдел краеведения и попросил всю литературу, касающуюся поселка Комсомольского. Книга Романова сразу обратила на себя мое внимание. Это фундаментальный и наиболее полный труд, поинтересующий нас проблеме. Я внимательно прочитал эту работу, почерпнул из нее очень много полезной информации. Затем нашел Петра Васильевича на ВК и списался с ним, представился и объяснил, что наша группа в данный момент работает над проектом, связанным с историей и географией наших окрестных сел и что нам просто необходима помощь такого специалиста, как он. И Петр Васильевич с радостью согласился нам помочь. Сейчас я с ним на связи. Все очень просто. Через полчаса нас ожидает интереснейшая экскурсия, во время которой мы попытаемся выяснить то, что полезно нам. Всем ясно? Ребята торопливо закивали. А настоящие же цели нашей экспедиции, ни слова, предостерег Юра. И опять все согласились. Затем ребята стали обсуждать свои школьные дела и проблемы. Маленькая Катя, которую слегка укачала, забралась на колени к брату и дремала. Но в то же время внимательно прислушивалась ко всему, о чем говорили старшие ребята. Несколько раз... Маршрутка останавливалась, кто-то из нее выходил, кто-то входил, и всю дорогу свободных мест не было. Минута бежала за минутой, время проходило незаметно. Наконец показался населенный пункт, и Юра объявил: "Поисковая группа на месте, поселок Комсомольский, друзья мои, прежнее название, старые ключи". В этом мгновение. Цветков был похож на человека, который открыл новую землю. На лице его сияла победная улыбка. Стекла очков торжествующе блестели, словно он уже нашел все спрятанные на земле сокровища. И при виде его оптимизма сердца всех участников экспедиции тоже стали биться чаще и веселее. Маршрутка остановилась в центре Комсомольского, и маленький отряд высадился на вожделенную землю, где их ожидали скрытые во мраке тайны сокровища. Только вот смогут ли они найти их? Вид Юры Цветкова доказывал, что они вернутся с победой. К ребятам подошел интеллигентного вида мужчина в костюме и белой рубашке с галстуком. Высокий, чуть худощавый, с аккуратной прической. На вид ему можно было дать лет пятьдесят с хвостиком. «Ребята, это вы из города?» — спросил он. «А вот и Петр Васильевич!» — радостно воскликнул Юра. «Да, это мы. Из второй гимназии?» «Да-да, здравствуйте. А вы Юрий Цветков?» «Именно. А это мои спутники. Очень приятно». «Давайте знакомиться. Я уже о вас рассказал своим друзьям, показал вашу книгу, так что заочно они вас уже знают». И Юра представил всех своих спутников, включая Катю, Петру Васильевичу. Так что знакомство получилось приятным и душевным. Романов пожал каждому руку. «А вас, молодой человек, я очень хорошо знаю и знаком с вашим творчеством». Сказал он Никите, когда очередь дошла до него. «Мы все ждем, когда же вы посетите с гастролями наш край». «Значит, помимо музыки, вы еще занимаетесь краеведением». «О, это очень похвально! Я просто потрясен! У нас в поселке с частым визитом лауреат международных конкурсов Никита Яснопольский. Это же историческое событие!» Никита густо покраснел от удовольствия. Он был счастлив, что слава настигла его в столь неожиданном месте. «Ну что вы!» — пробормотал он, скромно опуская голову и доставая из своих актерских запасов смущенную улыбку. «А зато я мисс Солнышко!» — пискнула Катя. «А мой брат — чемпион школы по спортивной ходьбе и капитан баскетбольной команды, А Наташа главный экскурсовод школьного музея Пушкина, Юра, победитель Международной математической олимпиады, а у Тани папа, лучший хирург в городе. Вот. Она так быстро все это протараторила, что всех просто поразила. А Петр Васильевич расцвел: Ага, так вы все знаменитости. Выходит, что значимость вашего приезда еще больше повышает. «Историчность нашей встречи! Я очень рад, что мне выпала честь быть вашим гидом. Прошу за мной, я вам сейчас все покажу». Юра взял в руки фотоаппарат, остальные ребята тоже приняли вид внимательных и любопытных туристов. И экскурсия началась. «Что это за тип?» — вне себя от ярости закричала Черногорская. И от злости дала по подзатыльнику Коле и Боре. «За что?» — взвыли братья. «Если бы я знала, за что, я бы вообще вас убила!» Словно тигрица зарычала мамаша. «Кто это? Скажите мне, кто он и что он здесь делает? Это их родственник?» «Откуда мы знаем? Мы этого дядьку первый раз в жизни видим!» Забубнили близнецы, опасливо оглядывая мать. «Может, он из милиции?» «Нет», — уверенно заявил Боря. «Это точно не мент. Ментов я сразу узнаю. Это лох». «Точно», — подтвердил Коля. «Это, короче, как его там... А, да, вспомнил. Интеллигент». «Интеллигент», — проворчала мамочка. «Я смотрю, что-то больно много народу слетается на мои деньги, как коршуны на добычу». «Если хочешь, мы его можем того». И Боря показал движение, каким домашним птицам сворачивают головы. «Кто знает, — сказала Черногорская, — может, и придется, если еще кто-нибудь появится. Я сойду в могилу». Коля и Боря испуганно переглянулись. А наши герои с удовольствием знакомились с Комсомольским и его достопримечательностями. «Наш поселок был основан еще в XVI веке стрельцами Ивана Грозного, когда его войско шло на Казань», — рассказывал тем временем Петр Васильевич. «Сначала это была маленькая деревенька, всего несколько изб. Но потом, когда в месте впадения реки Свияги в Волгу была заложена крепость Свияжск, этот край стал сразу привлекателен для купцов, потому что рядом пролегала дорога от Москвы до Казани. А река Сура, протекающая мимо деревни и тоже впадающая в Волгу, сделала ее центром речного пути. Все это дало толчок развитию села которая из обилия бьющих в округе чистейших родников с очень вкусной хрустальной водой стала называться Старые Ключи. Во время насильственной христианизации местного языческого населения здесь была построена церковь и заложен монастырь. К сожалению, в конце XVIII века Екатерина II подарила все село и прилегающие к нему земли графу Ивану Петровичу Черногорскому. И все население оказалось в крепостной зависимости. До реформ второй половины XIX века это были владения рода черногорских. После революции 1917 года все черногорские сбежали, боясь преследования большевиков. Следы их затерялись. Возможно, они эмигрировали. Тут Юра поднял руку и спросил. «Скажите, а Черногорские были богатыми помещиками? Они вкладывали свои капиталы в развитие села, промыслов и местные социальные структуры?» К сожалению, это не так. Черногорские стали причиной того, что до 20 века село не развивалось. В течение всего XIX века черногорские один за другим теряли свое состояние. Продавали земли, крестьян, деревни, заложили несколько раз имения и дома. И к началу XX века это был крайне захудалый разорившийся род, от которого не осталось никаких следов. А что стало с их домом? И где он, кстати, находится? Он сохранился? Еще осенью 1917 года крестьяне села, которая, как вы помните, тогда называлась Старые Ключи, подняли восстание и самовольно отняли у черногорских всю землю. Последний граф даже был вынужден вызвать войска из Казани, но армейские подразделения не прибыли потому что Временное правительство уже потеряло контроль над страной. И черногорские сбежали. Сразу же после этого их имение было разграблено и разрушено. Сейчас на том месте только развалины. «Мы их увидим?» «Собственно говоря, это и является целью нашей экспедиции». «Это не близко», — покачал головой Петр Васильевич. «Километров пять. Да там, собственно, и смотреть нечего. Ничего не осталось. Один фундамент». «Ну вот, я так и знал!» — тут же начал ворчать Никита. «Проделали такой путь, и не увидим самого интересного!» Лично у меня все в голове перепуталось. Тихо призналась Наташа Лёшке. «У меня тоже», — ответил тот. А когда мы пойдем клад искать, дергая брата за рукав, прошептала Катя. Тихо ты! зашипели на нее Лешка и Наташа и даже закрыли девочки рот. Ох уж эти малыши! Вечно все говорят не в попад! вздохнула Таня. Дайте ребенку конфету, тогда она будет молчать. Иначе о нас и наших планах скоро станет известно всем. К счастью, Петр Васильевич ничего не услышал. Он как раз в эту секунду отвернулся и показывал на церковь, красовавшуюся в двухстах метрах от того места, где они находились. «Да», — говорил он, — «это наша церковь, храм Святой Галины. В двадцатые годы двадцатого века храм очень пострадал. Он был разграблен и превращен в мучной склад». А в 60-х годах его и вовсе пытались снести, но ничего не вышло. Кирпичная кладка оказалась настолько крепкой, что бульдозеры ничего не смогли сделать. Тогда храм решили взорвать. И варварский акт не состоялся только потому, что в поселке на тот момент просто не оказалось лишней взрывчатки. И атеисты отступили. Вплоть до конца 80-х годов храм стоял, можно сказать, в руинах, но потом совместными усилиями русской православной церкви и местного населения был восстановлен, и в девяносто первом году в нем начали проводиться богослужения. Теперь это одна из самых красивых церквей всего нашего края. «А скажите, пожалуйста», — спросил Юра. «Церковь всегда находилась на этом месте? Со дня основания?» «Да, конечно!» «Замечательно!» — сказал Юра, и что-то записал в блокнот и сделал несколько снимков. «Давайте зайдем и полюбуемся внутренним убранством и церковной живописью», — предложил Петр Васильевич. «Там есть потрясающие фрески, а также знаменитый серебряный иконостас, работы наших современных мастеров. Юрина компания отправилась в церковь Святой Галины. Там было действительно очень интересно, и все получили большое удовольствие, хотя все же изнывали от любопытства, куда же дальше поведет их Юра. Но их повел не Юра, а Петр Васильевич. И повел он их в свою школу, показал ее, два школьных музея «Боевой славы» и кораблестроения, а также свой кабинет, который был не хуже любого музея. Это тоже было очень интересно. Ребята увидели останки древних животных, бивни мамонта, клык саблезубого тигра, а также различные этнографические экспонаты, рассказывающие о жизни села. После школы Ребята отправились в Дом культуры, где им показали кружки и секции. После Дома культуры последовало знакомство с административными зданиями, что было ребятам совсем неинтересно. Они стали отвлекаться. Но только не Юра. Он внимательно слушал, записывал самые интересные факты в блокнот, щелкал фотоаппаратом и задавал вопросы. Со стороны казалось, что ничего, кроме экскурсии по селу, его не интересовало. Катя, съевшая уже все конфеты, в конце концов взбунтовалась. «Мне все это надоело», — заявила она. «Когда мы пойдем туда, куда собирались?» На нее опять все стали шикать. «А у вас есть еще и своя цель?» — оживился Петр Васильевич. «Да». Без всякого смущения ответил Юра. «Мы все-таки хотим ознакомиться с более далеким прошлым села. Нам интересны исторические строения, которые находятся между лесом и старым кладбищем. Мы упоминали о них в своей монографии. Мы бы хотели сделать снимки для нашего проекта». Петр Васильевич был очень доволен. Особенно тем, что его небольшую книгу назвали монографией. Это в той же стороне, где и развалины, сказал он. Да, там есть строение. Но до них километра 4 пешком. На столь дальнее расстояние у вас не хватит времени. Последняя маршрутка отходит от нас в 6.30. Сейчас уже половина шестого. За час вам не успеть. Это точно. Ничего страшного, ответил Юра. Мы разве не сказали вам, что уедем только завтра? Вот как? удивился Романов. И где же вы будете ночевать? У нас в поселке нет гостиницы. Конечно, я могу вас устроить у себя. В этом нет необходимости, сказал Юра. Погода теплая и ясная. Дождя по моим сведениям не предвидится. Мы вполне можем устроиться под открытым небом. Мы же настоящие следопыты. И нам не впервые ночевать в палатках. Хорошо, несколько сомневаясь, ответил Петр Васильевич. Я вам покажу туда дорогу. Но сначала предлагаю отдохнуть и подкрепиться. Давайте зайдем в наш буфет. Это предложение всем очень понравилось. В столовой Петр Васильевич заказал для ребят целый поднос с пирожками и кастрюлю с компотом. Ребята достали кое-что из своих припасов, и все славно подкрепились. В 6 часов 15 минут ребята вышли на улицу сытые и довольные. У меня ксерокопия карты вашего села, сказал Юра Петру Васильевичу. Покажите мне путь. Вот карандаш. Петр Васильевич несколько секунд смотрел на карту. Затем быстро начертал карандашом дорогу. Вот ваш маршрут, сказал он. Прямо с этой точки. Все понятно, удовлетворенно сказал Юра. Нашим ориентиром будет церковь. От нее на северо-запад на 20 градусов. Там всего одна дорога. Так что вы не заблудитесь, улыбнулся Петр Васильевич. «Сейчас я вас выведу на нее, а там прямо и не сворачивая. Вам даже навигатор не понадобится». Тогда вперед согласился Юра Цветков. И отряд во главе с учителем и Юрой отправился на окраину села к старой дороге, которая вела туда, где в незапамятные времена располагалось имение Черногорских. А странная женщина с такой же фамилией сидела со своими сыновьями в машине и не сводила с ребят глаз. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Я уж думала, что они никогда не тронутся с места. Но теперь, когда они так долго пялились в карту, сомнений нет, они отправились за сокровищами». «Улица стала слишком пустынна, мама», — сообщил Коля. «Если мы будем ехать за ними, то они могут нас заметить». «Черт побери, ты прав. Придется увеличить дистанцию». «Увеличить чего?» — спросил Боря. «Расстояние, болван. Пусть они отдалятся подальше. Все равно здесь они от нас никуда не денутся». И то ли наследники, то ли просто жулики стали ждать, когда ребята будут метрах в двухстах. Когда же ребята свернули за угол, Черногорская приказала. «Быстрее до угла! Там посмотрим, куда они пойдут дальше. Главное в нашем деле не торопиться. Это как на охоте. Нельзя раньше времени пугать дичь». «Ты разве была на охоте?» — удивился Коля. «Сколько раз?» — усмехнулась мамаша. «А ты думаешь, каким образом я нашла вашего никчемного отца?» «А что, папа тоже любил охоту?» — воскликнул Боря. «Вы познакомились с ним на охоте, да, мама? А на кого вы охотились? На уток или на кабана?» «О, какие же вы болваны!» — вздохнула Черногорская. «Да!» Была самая неудачная охота. Ты никого не подстрелила, никого не поймала! Я поймала вас! рявкнула Черногорская. Вместо богатого и влиятельного мужика мне попался проходимец, который сбежал через неделю, оставив меня одну с двумя детьми. Смотри на дорогу, осел! А не то мы сейчас врежемся в столб. Темнеет! Пожаловался Боря, буквально прижимаясь лицом к лобовому стеклу, пытаясь увидеть дорогу. «В темноте я плохо вижу. Ты же знаешь, мама, у меня куриная слепота». «Какого черта ты тогда сел за руль? Пусть ведет Коля!» «У меня тоже куриная слепота». «Господи!» — взвыло Черногорская. «С кем я связалась?» «И это мои дети!» Да, я сама поведу машину!» Боря остановил машину и вышел наружу. Затем вернулся в нее с обратной стороны, а Черногорская заняла место водителя. «Так, куда тут нажимать?» — спросила она и до упора нажала педаль газа. Машина так резко дернулась вперед, что близнецы с криками повалились на сиденье. «Ага, вот они! Я их вижу! Только сейчас сверну!» И Ситроэн, виляя из стороны в сторону, как хромая утка, продолжил двигаться за кладоискателями. Поселок Комсомольский был очень большим, и до его окраины друзья добрались только через двадцать минут. Сначала кончились дома, и остались только огороды. Затем кончились и они. Начались поля и луга. Перед ними оказалась старая, полузаброшенная, заросшая высокой травой, вся в дорога. На горизонте с правой стороны широкой полосой синел лес, а с левой стороны виднелся подлесок. Между ними совсем далеко... Росли несколько десятков деревьев, тесно прижавшиеся друг к другу. Именно на них и указал Петр Васильевич. «Вам прямо туда. Видите эти деревья? Там когда-то и была летняя усадьба Черногорских. Кстати, прямо перед ней пруд. Не упадите в воду. Желаю успеха, следопыты. Если найдете что-нибудь стоящее... «Не забудьте рассказать мне. Может, это будет достойно войти в анналы нашей истории». Ребята поблагодарили Петра Васильевича, тепло с ним попрощались и отправились в путь. «Идем походным шагом», — объявил Юра. «Я первый, за мной девочки. Таня, Катя, Наташа. Потом Никита, Васильев замыкает шествие. Смотрите под ноги». «Время 19.00. Небо чистое и светлое. Все идет согласно утвержденному плану». «Это кем, интересно, твой план был утвержден?» — удивился Никита. «Мной», — спокойно ответил Юра. «А ты уверен, что мы идем куда нужно?» — продолжал сомневаться Никита. «Да. Я не зря дал копию нашей карты Романову». Он сразу же определил, что она указывает именно на эту местность. Ведь он географ. Так что никаких сомнений нет. За мной!» Так они и пошли. Навстречу солнцу. Пётр Васильевич несколько минут смотрел им вслед. А когда детские фигурки удалились на порядочное расстояние, повернулся и пошел домой. Он задумался и не заметил Ситроэн асфальтового цвета, который до этого тихо ехал по поселковой улочке, а при виде него вдруг настороженно встал и затаился. Люди, сидевшие в нем, вдруг быстро спрятались, и даже мотор заглох. Уже через несколько шагов Петр Васильевич вдруг подумал: машина, откуда здесь машина? Чья она? Разве в нашем поселке у кого-то есть такой ситроэн? Что-то я не припомню. Наверное, недавно купили. И чего это он делает здесь? Но тут же другие мысли отвлекли внимание учителя. Он вспомнил, что обещал жене купить кужину апельсинов. И поспешил в магазин, надеясь, что тот еще не закрылся. Петр Васильевич уже не оглядывался и не видел, как подозрительный автомобиль, неуклюже дернувшись, тронулся с места и осторожно, как крадущаяся кошка, то и дело останавливаясь, покатил по дороге вслед за ушедшим отрядом следопытов.